Мороз. Враг и союзник человека и природы в Сибири. Сакарыр, Техтюр, Якутск, Полуостров, Ямал. Кто в Сибири всех переживет? Какое существо лучше всего приспособлено к длинным холодным зимам? Отличный кандидат на эту роль – сибирский углозуб Саламандрла Кейзерлингии. Длиннохвостая 10-сантиметровая земноводная, напоминающая ящерицу. С приближением зимы его тело начинает синтезировать глицерин, вещество, не дающее ему замерзнуть. Его содержание составляет треть от общей массы его тела, то есть глицерина в нем больше, чем в любом другом живом существе в мире. На зиму углозуб забирается в гнилое дерево или в трещину в почве и впадает в анабиоз. Все жизненные процессы в его теле останавливаются. Весной он оттаивает и, как ни в чем не бывало, оживает. Известно, что сибирские углозубы благодаря таким спячкам могут жить до 90 лет. Зато тепло они, наоборот, переносят плохо, становятся вялыми и прячутся от летнего зноя в опавшие листья. При температуре выше плюс 27 градусов углозуб погибает. Сибирь и особенно Якутия известны самыми низкими температурами на планете. Холоднее бывает только в Антарктиде. Каждую зиму столб термометра опускается в Якутии до минус 55 как минимум. Самое холодное место в Якутии – Аймикон. Самая низкая зафиксированная там температура – минус 67,7 градуса. В отличие от ледяных пустынь Южного полюса, в Сибири кипит жизнь. Это самая холодная в мире территория проживания человека. Выжить людям помогают животные, рыба и дичь, домашние животные, лошади, коровы, домашние олени, прирученные и северные. Они дают человеку мясо, молоко, одежду, их используют в качестве транспорта и в упряжке. Якутия по погодным условиям самая суровая климатическая зона, где занимаются скотоводством. Сейчас в Якутии насчитывают около 170 тысяч лошадей, то есть по одной на 5-6 человек. Низкорослые якутские лошадки считаются самыми выносливыми. Для якутов они символ мощи. Якутские лошадки свободно пасутся круглый год и сами ищут себе пропитание. Из-под снега они выкапывают ростки травы, жуют лиственничные иголки. Зимой они даже спят стоя. Русский конь себя не прокормит, ему нужны конюшни и сено. Русский конь зимой даже не харится, шутил знакомый конюх Сергей Лукин. Самые крепкие мужики в нашем селе – каневоды По утрам они в любую погоду выезжали на работу. У них есть база – избушка на лугу за селом. Морозным утром из ее трубы шел дым. Первый, кто приходил, топил печь. Затем они в сопровождении собак скакали разбираться с рабочими задачами. Якутские лошадки на самом деле полудикие, их растят почти так же, как оленей. Лошадей перегоняют с пастбища на пастбище. Заблудившиеся стада могут оказаться потом или глубоко в тайге, или рядом с деревней на острове, или даже в десятках километров, у Якутска. Найти на земле их следы – сложная задача, особенно когда снег сходит. Якутские лошадки развили в себе свойства, прекрасно отвечающие требованиям климата. Они всего полтора метра высотой, компактного телосложения, что уменьшает потерю тепла. Зимой они обрастают длинной шерстью сантиметров на 10, У них толстый хвост, густая грива, защищающая шею и спину. Весна для них – сложный период. Тогда пастухи подкармливают оголодавших животных сеном или овцом. Не все переживают зиму. Естественный отбор тут беспощаден. В октябре мы с семьей отправились в путешествие в Заполярье, в Сакарыр, и мне удалось понаблюдать за полевыми исследованиями профессора Юхи Кантенена из Центра охраны природных ресурсов Финляндии. Он с 2000-х годов изучает генетику домашних животных и механизмы их адаптации к экстремальным условиям Якутии. Впервые в жизни я стал свидетелем такой жестокости. Я дни напролет наблюдал, как местные оглушали жеребят, коров и быков обухом топора и пронзали их сердца ножом. Финские ученые присутствовали на осенней бойне, чтобы собрать различные образцы жировой ткани. При адаптации к холоду существенным для животных является способность находить, сохранять и использовать энергию, которая собирается главным образом в белом жире. Бурова жира больше всего у молодых особей, однако предварительные результаты исследований группы кантонена показали, что и взрослые особи могут его вырабатывать. Бурая жировая ткань высвобождает жирные кислоты, которые в свою очередь высвобождают ферменты, ускоряющие выработку тепла. Тысячи лет назад в Якутии жили дикие ленские лошади, и некоторые советские ученые-мужи предполагали, что якутская лошадь могла произойти от них. Кантонен и другие генетики доказали, что это не так. Якутские лошади пришли на север вместе с якутами в последние 800 лет. Это означает, что они невероятно быстро приспособились к морозным условиям. Это произошло за 100 лошадиных поколений, то есть в мгновение ока, если смотреть с точки зрения эволюции. Так как гены точно не могут мутировать за такое короткое время, обеспечив животному приспособление к новым условиям, а маленькие популяции страдают скудным готовым биоразнообразием, ученые решили, что адаптация к холоду произошла при помощи генетической регуляции, то есть с помощью эпигенетики. Генетическая регуляция определяет, будет ли ген производить белок и в каком количестве. Кроме лошадей, генетиков интересуют... Пасущиеся за Сакарыром, длинношерстные коровы очень экзотичного вида. Это исконно якутский вид саха-ынах. В других районах Якутии в советское время его скрестили с производственными породами, и он исчез, а здесь под Сакарыром сохранилось целых 800 особей. Зимой скот держит в неотапливаемых хатонах, там же хранят сено. На этом скудном корму коровы переживают зиму, А днем выходят на улицу и пьют из пророби. Во время ходок коровы могут отморозить вымя, и заботливые хозяйки вяжут своей скотине защитные мешки бюстгальтеры. Якутский скот вообще редко болеет, и его не колют антибиотиками. Молоко у якутских коров жирное, содержит много белка, а мясо качественное. кантонен со своими соратниками изучил все наследственные признаки якутских коров. Он заметил, что отбор основан на генах которые влияют на сопротивляемость организма, на развитие нервной и мозговой систем, на размножение. Один из распознанных генов – SLC8A1. Он помогает животным выживать при гипоксии, окислительном стрессе, вызванном холодом. У якутских коров в сравнении с самой распространенной в мире селективной породой – галштинской, сильнее проявляется ген холодоустойчивости. Исследования указывают на общие механизмы адаптации к холоду у якутских коров и якутских лошадей, хотя они относятся к разным видам. Их тело стало более плотным, на зиму и те и другие отращивают густую защитную шерсть. Важный момент адаптации связан с обменом веществ. И лошади, и коровы за короткое лето накапливают запасы еды, которые они успешно тратят во время долгой зимы. Якутская корова получает 10-30% необходимой энергии от набранного белого жира. С приходом весны животные теряют в весе на одну пятую. Якутская лошадь зимой сохраняет энергию за счет сокращения частоты дыхания наполовину по сравнению с летом. У нее великолепное обоняние, при помощи которого лошадь находит пропитание даже под настом. Зимой коровы и лошади почти не дают молока, что тоже помогает сохранить энергию. Якутских лошадей и коров не подвергают искусственному осеменению, они сами занимаются своим размножением. «Выпустим и дадим потрахаться», – описал процесс Флориан Штамлер, профессор северной антропологии Университета Лапландии. Он тоже работает в исследовательском проекте Кантонена. Правда, человек определяет, кого пустить на луг. Для лошади важным качеством является то, насколько хорошо она способна прокормиться зимой. Жеребенка, который в первый год набирает вес, оставляют если корова не решается выйти, когда на улице минус 50, или теряется, она не подходит для селекции. Тех, кого не хотят для продолжения рода, забивают. Закаленные в Сибири не только животные, но и люди. В Сыкарыре на осеннем убое местными голыми руками в течение нескольких часов освежевывали и разделывали патроха на 20-градусном морозе. Но якуты и вены что-то не отрастили себе густую шерсть И не научились впадать в зимнюю спячку. Генетики и этому нашли объяснение. Человеческий генофонд тоже приспособился к холодным условиям. Так, например, способом генетической адаптации считается эпикантус – строение верхнего века у восточных азиатов, защищающий глазное яблоко от холода, ветра, блеска снега и солнца. Научная группа эстонца Томаса Кивисилда из Кембриджского университета сравнила образцы ДНК десяти разных коренных народов Сибири и сделала важное открытие в отношении генофонда восточносибирских народов – чукчей и эскимосов. У них развелись два гена, влияющие на жировой обмен веществ, и ген, который не дает уходить в теплу при сжатии вен. В Якутии, как и повсюду в Сибири, пища традиционно состоит из мяса, рыбы, содержит много животных жиров и мало углеводов. Зимой это приводит к дефициту питательных веществ, сходному с китозом, выжили коренные народы благодаря генетическому приспособлению. Они выработали такую систему обмена веществ, благодаря которой содержание жира и холестерина в крови не поднимается, организм сам превращает жир в энергию и тепло. Согласно одной из теорий, ускорение обмена веществ происходит из-за адаптации, произошедшей в гармонии щитовидной железы которые обеспечивают выработку тепла бурыми жирами. Сейчас, когда в рационе коренных народов появились пшеница, рис и сахар, и одновременно они стали меньше двигаться, участились случаи диабета, избыточного веса, болезни сердца и кровеносных путей. Сибиряки – не сверхлюди с иммунитетом к холоду. За свою жизнь человек не может привыкнуть к холоду, он лишь может научиться приспосабливаться к нему, например, при помощи обогрева или одежды. Культура заполняет собой пространство, которое остается между холодоустойчивостью человеческого тела и климатом. Говорят, что сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Для человека тропического происхождения единственным способом выжить в Сибири было напялить на себя шкуру диких животных. Когда я поехал из Сакарыра в шестичасовое путешествие на снегоходе в гости к коленеводам, мне выдали рукавицы из Росомахи, шубу из снежного барана. Двойные унты, штаны, шляпу из оленей кожи и воротник из песса. Мне было тепло, но я почти не мог пошевелиться. Зимняя одежда сибирских народов – результат многовекового развития. Она сильно отличается в зависимости от местности, климата и рода занятий. В Якутии, где климат экстремально холодный, но сухой, в ходу максимально толстые шубы. Штаны и куртка могут быть отдельно, потому что сильные ветра тут редкость эвен вен оленевод в той же Якутии может прекрасно спать ночью хоть на снегу в спальном мешке из снежного барана, на коврике из шкуры зайца или оленя. Ненцы, пасущие большие стада оленей в безлесной тундре, придумали для себя малицу колоколовидную рубаху до колен, сшитую из оленьих шкур, к ней пришиты рукавицы. При снежной буре можно завернуться в ветронепроницаемую малицу, как в мешок, и хоть спи в ней. На ноги надевают до самого паха уютные сапоги из оленей шкуры, кисы или пимы. У чукчей и эскимосов в беринговом проливе издревли в ходу специальный костюм для морского климата дождевик, сшитый из кишок моржа, штаны из нерпы и вырезанные из кожи или кости, солнечные очки с длинным узким отверстием. Одежда из оленей-шкуры пользуется популярностью у всех северных народов. Благодаря полой структуре олени-шерсть Очень теплый материал, плохо только то, что она быстро протирается. Водитель моего снегохода в Сакарыре, 25-летний Спартак Слепцов, бывший оленевод, ходит на костылях. Прошлой зимой он в 40-градусный мороз вместе со снегоходом провалился в проталину и намочил ноги. Парень был крепкий, доковылял на ногах, а потом дополз на руках 20 километров до ближайшей пустой избы, и там оказалось, что дров-то и нет. Его нашли сутки спустя. Сейчас у него на обеих ногах протезы. Ноги потерял, зато жизнь сохранил. Различные случаи обморожения или замерзания с летальным исходом в Якутии – обычное дело. Вот пара примеров, пока мы жили в Якутии. В ноябре 2016 года полуторагодовалый малыш умер дома, когда его мать-пьяница вышла из избы, оставив дверь открытой. В январе 2018 года Пять мужчин поехали на старой ладе в тайгу с целью посетить отдаленное лошадиное хозяйство. По дороге машина сломалась. Они пошли пешком, но так как у них не было нормальной зимней одежды, двое замерзли насмерть. В начале февраля 2017 года в Якутске замерз насмерть мужчина, живший в общежитии для инвалидов. Он вышел и ночью хотел вернуться домой. Но дверь была заперта, охранник не услышал его стука. Мертвого мужчину нашли утром, скрючившимся перед дверью. В Якутске я был на семинаре по теме обморожения. Врачи показывали душераздирающие фотографии розовых, бесформенно замерзших человеческих тел. Обморожение – третья по частоте причина смерти от несчастного случая в Якутии. От холода тут умирают чаще, чем от аварий, больше только от убийств и самоубийств. В Европе люди погибают от гипотермии, или переохлаждение, уже при нуле градусов. В Якутии, как правило, умирают от разрыва тканей, который при 40-50-градусном морозе происходит за несколько минут. На семинаре участвовали норвежские врачи. Они выдвинули медицинский тезис, согласно которому человека можно считать мертвым лишь тогда, когда он теплый и мертвый. Замерзшего человека надо вначале согреть и проверить, нельзя ли его оживить. «Я работаю с обморожениями с 1983 года и не помню ни одного случая, чтобы замерзшего человека, сердце которого остановилось, вернули к жизни. У нас они все идут в морг», — сказал мне один местный врач после их выступления. Обмороженных пациентов лечат в Якутской республиканской больнице номер 2, в отделении ожогов и обморожений. Это здание кубической формы в конце обширной больничной территории. Пока я в фае ждал главного врача, внесли носилки, накрытые одеялом, и положили на пол. Комок под одеялом дрожал, значит был жив. Организму пациента, пережившего гипотермию или обморожение, надо дать согреться изнутри, потому что быстрое согревание снаружи может вызвать разрыв тканей и ампутацию, считает врач Александр Потапов, специалист по обморожению. Поэтому пациента оборачивают в изолирующий материал. Якутский профессор Рева Алексеев для ухода за пациентами из отдела обморожений пробовал использовать чехлы из оленей шкуры. Пациента согревают изнутри, запуская в организм 40-градусный раствор и обеспечивая теплый воздух для дыхания. Чтобы облегчить боль, пациента кладут под наркоз, а дыхание обеспечивают путем дыхательного аппарата. В Якутии 85% обморожений происходит в результате злоупотребления алкоголем. Кроме них сюда попадают те, кто работает на улице, и жертва несчастных случаев. Разрыв тканей и сердечный приступ, 50-градусный мороз, смертельны. Особенно часто среди обмороженных попадаются молодые люди, которые сменили унты на модную обувь, говорят врачи. Обморожение может сказаться на здоровье человека через много лет. Артроз тут – обычное дело, и многие пожилые люди ходят с палочкой. В Якутии холод не просто висит в воздухе, он проникает глубоко в недр земли. Самое захватывающее для туристов зрелище – это расположенный на окраине города Якутска, выдолбленный в горе туннель. В нем полно великолепных ледяных скульптур, сделанных якутскими мастерами. Там же стоит ледяной трон якутского Деда Мороза Чисхаана и замороженное тело древнего мамонтенка. Самое замечательное то – что экспозиция это постоянная, потому что температура внутри вечной мерзлоты круглый год ниже нуля. В декабре мы ходили с детьми в пещеру Греция, потому что на улице было ниже минус 40 градусов, а под землей всего минус 10. В летнюю жару тут можно охладиться, температура 5 градусов ниже нуля. Земля внутри вечной мерзлоты промерзает до 10 метров, но чем дальше вглубь, тем она постепенно теплеет. Вся Якутия покрыта слоем вечной мерзлоты. Иными словами, вода в почве тут постоянно в состоянии льда. Мерзлота под Якутией – самая глубокая в мире. На реке Вилюй в Западной Сибири она может достигать полутора километров, а в окрестностях Якутска – 200-400 метров. Еще удивительнее то, что на самом деле большая часть территории России, 65%, находится в вечной мерзлоте. По словам научного сотрудника Якутского института мерзлотоведения, даже Путин не верил, когда об этом ему рассказали при визите в институт. Мерзлота сформировала внешний вид Якутии. Она оказывает влияние на водоемы, растительность, земную кору и климат. Здесь не растет высокий лес, потому что корням нет места в почве. В языке саха есть название для многих явлений, свойственных исключительно мерзлоте. Алас. Это круглое термокарстовое озеро, возникшее над слоем мерзлоты. Как правило, вокруг него хорошие пастбищные луга. Якуты гордятся тем, что у них 620 тысяч озер, то есть в три раза больше, чем в Финляндии, известной именно этим. Но на самом деле большинство якутских озер – это термокарстовые пруды над слоем мерзлоты, без рек. Булгунях пинго или бугор пучения. Это наросший вокруг ледяного ядра холм, который, кажется, вот-вот лопнет. Конечно, он может лопнуть, тогда на его месте образуется озеро. Бейджарах это гряды, бугры, похожие на термитники, которые остались, когда окружавшая их ледяная жила растаяла. Белар это многоугольная конструкция, вызванная таянием и падением слоя вечной мерзлоты. Тары – налить по-русски, по-немецки Auf айс это ледяной массив на поверхности вечной мерзлоты, образовавшийся при замерзании воды рек и источников. Вечная мерзлота не так всемогущая, под реками и озерами все еще находится талая земля – талик. В глубине вечной мерзлоты есть карманы из талой воды, или криопеги, по-русски – рассол. В них температура воды может быть до минус 10 градусов, но вода не замерзает, из-за высокого содержания соли. Проседание почвы из-за таяния вечной мерзлоты называют термокарстом. Он возникает, когда поверхность земли или ее растительный покров повреждены. Лед в вечной мерзлоте начинает таять, земля опадает, а вода, стекающая в ложбину, создает озеро, на дне которого продолжает растапливать слой мерзлоты. Крайний пример термокарста – кратер длиной километр и глубиной 100 метров, который образовался в Батагае, в северной Якутии. Еще в 1960-х тут рос лес, но вырубки и прочая человеческая деятельность разрушили поверхность земли, наводнения стали смывать почву, а дальше природа уже продолжила дело, начатое человеком. Жизнь в Якутии вообще возможна благодаря тому, что летом верхний слой мерзлоты тает. В центральной Якутии он может таять на 2-3 метра. Это тот тонкий слой, в котором кипит жизнь, животные, растения и человек к этому приспособились. Они пользуются коротким летом, чтобы подготовиться к длинной холодной зиме. Вечная мерзлота в Якутии влияет на все, но здесь научились с этим жить. Бревенчатые дома, построенные прямо на земле, сохраняют почву внизу теплой. Так в нашем доме, например, это позволяло хранить в подполе картошку. Из-за постоянного таяния и замерзания почвы век домов построенных прямо на земле, недолог. Это легко заметить, если взглянуть на старые деревянные дома Якутска. Они наполовину провалились под землю, а углы смотрят на все стороны света. Якутск – это самый большой в мире город на вечной мерзлоте, и в советское время он был чем-то вроде лаборатории по строительству. Начиная с 60-х годов прошлого века, многоэтажки тут строят на сваях, вбитых до мерзлоты. Когда возводят здание, Под ним оставляют зазор для воздуха, чтобы тепло дома не уходило в землю. Если дом будет стоять прямо на земле, тепло от него будет растапливать мерзлоту, начнется термокарстовый процесс, который потихоньку сожрет почву под домом. Надо постоянно следить за температурой земли, даже небольшое изменение может повлечь за собой фатальное движение. Рядом с многоэтажками в земле проложены трубы, по которым течет керосин или другое вещество такого же действия. Зимой оно собирает холод, а летом охлаждает землю. «Мерзлота, как капризная женщина», заявил в газетном интервью один якутский исследователь-мерзлотовед. «Если умеешь с ней обращаться, она станет твоим соратником, если нет – врагом». Фундамент на сваях хорошо стоит, если земля под зданием будет сухая. Если проветриванию мешает наваленная рядом с домом куча снега или дополнительные постройки, почва под домом начнет незаметно таять. Когда вся поверхность земли вокруг дома закрыта асфальтом или постройками, затрудняется циркуляция воды. Протечки водопроводных, канализационных и тепловых труб, а также дождевая вода при замерзании начинают выворачивать конструкцию. Землю тут нельзя копать экскаватором, потому что тогда термокарст начнет ее разъедать под зданием. В 2010-х годах в Якутске стали избегать строительства на сваях. Новейший район города с многоэтажками 202 микрорайон построен прямо на горе из песка. Остается только наблюдать, как этот эксперимент выдержит изменение климата и движение почвы, вызванное таянием вечной мерзлоты. В последние годы город на мерзлоте охватило повальное строительство, при котором тут выросли аж 16-этажные дома. Новые здания далеко не более надежные, чем старые. Уже сейчас в новых домах видны опасные трещины, сказал Антон Синицкий, бывший директор Ямальского научного центра изучения Арктики. Строительные нормы опираются на пробное бурение советских времен. Повторно его не проводили. К тому же далеко не все подрядчики эти нормы соблюдают. Когда надо побыстрее сдать дом, свою обрезают, как только она упрется в слой мерзлоты. Вместо 10-15 метровых балок ставят 5-метровые. Трубы водоснабжения и отопления в Якутии надо строить над землей и хорошенько изолировать. Водопроводные трубы подогревают. Поэтому в Якутске на сваях, где происходит утечка тепла, часто висят сосульки. Под хозяйственными постройками, складами, трубами или железной дорогой тоже кладут стабилизаторы температуры, работающие по принципу труб с керосином. Так в Сабете, на Ямале, под четырьмя гигантскими цистернами с газом, находится 1000 свай и 1300 охладительных аппаратов. Газовые трубы в земле необходимо изолировать, чтобы защитить от температурных перепадов. На Ямале газ, идущий в трубу, чтобы он не растопил вокруг себя мерзлоту, охлаждают до минусовой температуры при помощи компрессорной станции. А газ, идущий по дну Карского моря, нагревают, потому что там нет слоя мерзлоты. Когда трубы снова выходят на берег, газ охлаждают. Правда, не все в Сибири идет, как задумано. По данным Гринписа, движение мерзлоты вызвало тысячные разливы из нефти и газопроводов. Строительство дорог в условиях вечной мерзлоты тоже требует особых навыков, а их, судя по конечному результату и ямам, в Сибири редко найдешь. Там, где будет проходить дорога, сначала надо вывести как можно больше земли, вместо нее насыпать толстый изоляционный слой из песка – гравия и щебня, чтобы предотвратить таяние мерзлоты внизу. Воду тоже надо вывести, чтобы она не замерзала и не таяла под дорожным покрытием. Проблемы тут еще и в термокарсте. Так как строительство дорог и вообще счищение растительного слоя разрушает почву, термокарст может запустить процесс, из-за которого дорога просядет. Мосты строят из отдельных элементов, в местах стыка делают зубцы, таким образом тепловое расширение металла не угрожает конструкции. В Якутск мы ехали по мосту, чьи балки зимой на несколько сантиметров отходили друг от друга. Даже металл не выдерживает сибирских зим. В советское время изобрели металлы повышенной прочности, сварку, выдерживающую минусовую температуру, цемент, смазочные материалы и моторные масла, которые сохраняют жидкую структуру. За последние годы в Сибири разработали нерастворимую резину – которая не становится хрупкой даже в сильные морозы. В мороз машины и запчасти очень легко ломаются. В двигателе и коробке передач используют только синтетические масла. Тормозная жидкость должна быть арктического качества, выдерживать температуру до минус 70. Если машина заглохла, над ней надо поставить палатку и разогреть двигатель пушками снизу. Многие в Якутии добровольно отказываются от вождения в холодное время года и замораживают свои машины, то есть оставляют их во дворе замерзать. В таком случае лучше снять покрышки, потому что они могут лопнуть. У самых продвинутых водителей теперь есть в машине система, которая автоматически заводит двигатель, если он охладился до определенной температуры. Тогда машину можно припарковать под космическим одеялом. Все еще пользуется большой популярностью палатки якутской фирмы хату TENT. Фирма обещает, Что ее тенты целых 12 часов защищают машину от холода даже в 50-градусный мороз. Говорят, тенты изготовлены из полиэстра, бамбуковой циновки и шелка. У жителей Якутии вся жизнь проходит в борьбе с холодом. Нам повезло больше, наш дом отапливался газом. Газпром добывает тут природный газ, но только треть якутских поселков газифицирована. В других районах Якутии дома отапливаются при помощи системы центрального отопления на угле или топливе, электричестве или дровами. При якутских морозах отопление дровами требует постоянного контроля, чтобы кто-то постоянно находился дома и огромного запаса поленьев. Каждый год в Якутии происходят аварии на теплостанциях и трубопроводах. В худшем случае целые поселки остаются без обогревания. Если их не удается подключить к запасной станции, а в домах нет дровяного отопления, жители должны эвакуировать. Так в 2001 году из-за аварии на электростанции 3600 жителей поселка Депутатский чуть не замерзли в 50-градусный мороз. Жителей эвакуировали в Якутск, а оставшихся расселили в многоэтажки, оснащенные печками каминами. Еще в советские времена мечтали покрыть центры проживания в Арктике куполами. Чтобы внутри можно было жить в тепле, ту же идею развивают и сейчас. Так, например, зияющий рядом с городом Мирный, бывший алмазный карьер, 525 метров глубиной, предложили накрыть куполом. Под ним построить жилую зону на 40 тысяч жителей и обогревать все это солнечной энергией. На дне карьера росли бы овощи, а свет получали бы и световых шахт. В 2020 году в Якутии предприниматель Арсен Томский построил такой дом под стеклянным куполом. Время покажет, как под ним живется. Несмотря на то, что мороз всячески осложняет жизнь человека и даже угрожает ей, многие вещи в Якутии держатся на холоде. Зима и лед строят большую часть якутских дорог. Корабли в Сибири можно ремонтировать в ледяном доке, когда судно замерзает в реке. Вечная мерзлота не дает осыпаться карьерам, упасть трубопроводом и зданием. Холод облегчает сохранность продуктов. И хотя коровы тут перестают давать молоко уже осенью, кислые сливки суарат Можно заморозить на всю зиму. Свежая рыба моментально замораживается, как только вынешь ее из проруби, и в таком виде ее можно перевозить. Летом мясо и рыбу держат в хранилищах, вырытых в вечной мерзлоте. Там круглый год минусовая температура. Раньше эти хранилища пробивали киркой, сейчас перфоратором и экскаватором. Магазины и сельскохозяйственные компании владеют целыми пещерами, куда можно въехать на машине. Без вечной мерзлоты Якутия выглядела бы совсем иначе. Она была бы сухой пустыней, так как мерзлота не дает редким дождям просочиться в почву и превратиться в грунтовую воду. В Якутске годовое количество дождей всего 238 мм, то есть примерно столько же, сколько в Техасе в Эль-Пасо, которая находится в пустыне. У холода свое предназначение. Люди, животные и растения научились с ним жить и использовать его в свою пользу. Остается только пожелать долгих лет якутскому быку холода Шисхаану, который все замораживает своим дыханием.